Глава 24. Бой не по правилам. «Он кто?» — пискнула я и, обернувшись, с ужасом посмотрела на своего супруга, который продолжал сверлить меня взглядом. «Это шутка такая?» — спросила едва слышно и повернулась к хранителю. «Нет, Джина, это правда. Твоя бабушка давно говорила, что времена слишком быстро меняются, и быть фрейей в настоящем мире — это подписать себе смертный приговор. Именно поэтому мы связали тебя со Скартелли». «Связали?» — шум толпы, трепещущей в предвкушении предстоящего боя, усиливался, как и мой страх. «Да, мы долго думали с НС, что нам делать, как сохранить знания и... тебя». Решение пришло совсем неожиданно. Пять лет назад в одном из прибрежных городков под названием Алиан произошла битва. Были разрушены стены между темной и светлой сторонами, и Эмеральд чуть не поглотила тьма. «А спас наш мир Верлиан». Хамонт кивнул в сторону моего супруга, и я снова оглянулась. «Спас?» «Да, Верлиан Скартелли был сильнейшим магом во всём Эмеральде». Просветил меня Хамонт, и в его голосе угадывались нотки лёгкого благоговения. В нём уживались сразу две магии — тёмные и светлые. Ты только представь, он умел обращаться в чёрного ворона. Но это невозможно. «Пошевеливайтесь!» Устрашающе рявкнул эльф-охраник, и к моим ногам был брошен длинный тяжёлый меч. Я с ужасом смотрела на блестящий длинный клинок, который был способен пронзить насквозь человеческое тело и не могла поверить своим ушам. «Верлиан Скартелли. Не Дарк». Хамон стремительно приложил ладонь к моему лбу, выполняя возложенную на него задачу, а я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Вспоминала странную татуировку на шее Верлиана. «Ворон...» символ тёмной магии, заключённой в солнце, светлую магию, и теперь понимала её значение. «Возможно, особенно если твоя мать — полубожество, а отец — самый чокнутый и сильный тёмный маг в Эмеральде, который проводил над сыном ритуалы, увеличивая его магическую мощь», — пояснил тихо хранитель. «Ты думаешь, просто так принцесса эльфов захотела его себе в мужья «У меня пропал дар речи». Множество вопросов проносилось в голове, но я открывала рот и тут же закрывала, ожидая, пока хамунд продолжит свой рассказ. Я вспоминала обнажённое тело Верлиана, украшенное множеством мелких шрамов. Мой мозг находил подтверждение каждому слову хранителя. Местами незаметно поглядывала на своего супруга, которому через двор уже спешил Эльтазар. Вероятно, Рыжику не терпелось рассказать о моей оплошности хозяину. «Говорящий кот». «Бойги, как я раньше, не догадалась, что создать такую зверушку не под силу никому. Почти никому. Кроме Скартелли». Он заново выстроил границу тёмного и светлого мира Джина. Сделал то, что не смог бы сделать никто в Эмиральде. С этим не справились бы даже сотни светлых и тёмных магов. Хамонт грустно улыбнулся и добавил. «Но Эверлиан заплатил слишком высокую цену за этот подвиг. Его силы выгорели дотла». Я до боли закусила губу, чувствуя, как в груди поселяется непонятная тяжесть и сожаление. Каково это — быть сильнейшим в мире и вдруг стать обычным человеком? Зато теперь мне стало понятно, зачем ему действительно нужна карта. «Верлиан хочет вернуть свои силы», — сообщила негромко. «Я знаю, это и стало вашей связующей нитью Мой старший сын Ристар...» Тоже принимал участие в этой битве пять лет назад и видел всё своими глазами. Он и поведал мне о подвигах Верляна и об утрате его магических сил. Скартели стал обычным человеком, и лучшего кандидата на роль твоего мужа мы с НС просто не могли желать. Значит, магический портал выбросил меня к нему не просто так? Всё вокруг казалось мне нереальным в этот момент. Вы сразу направили меня к нему? Хамонт согласно кивнул, я тихо хмыкнула. Ты должна была остаться с ним, а не вернуться назад на церемонию. Но я не успел закрыть портал вовремя, потому что ворвались люди Лаидольфа. — Вы закончили? — рявкнула храник, и хранитель, согласно кивнув, отступил на шаг. — В девушке нет магии, — сообщил громко он. Эльф кивнул и подал знак своему товарищу, который тут же поспешил в сторону Анариэль. Она стояла недалеко от Верлиана и осматривала свой длинный меч. — Хамонт! — тихо окликнула я. — Так что нам надо сделать? «Источник!» — сквозь зубы процедил он, поглядывая на охранника. «Ты больше не можешь оставаться обычным человеком. Это опасно. Вы связаны с Верлианом и будете равны. У вас будут одинаковые знания и магия». Я громко закашлялась и принялась бить себя ладошкой по груди, медленно подбираясь ближе к хранителю. «У меня будет магия?» — сквозь кашель спросила я. «У вас двоих. Доберитесь до источника. Верлиан вытащит тебя отсюда» громкий звук барабанов и воодушевлённые крики толпы оглушили и привлекли моё внимание Канариэль. Эльфийка, одетая в такой же наряд, но зелёного цвета, вышла к костру и положила руку на рукоять своего меча. «Бери меч!» — крикнула громко она. «Пора начинать». Хамонт сложил руки за спиной и, нацепив на лицо маску безразличия, не спеша отошёл в сторону. «Мои глаза переместились на меч, лежащий на земле», На миг я поддалась дикому страху и отступила назад. Я не хотела сражаться за Верлиана Дарка. Он был мне не нужен. Циник, бабник, грубиян, соблазнитель и двоежёнец. Его бы я с лёгкостью оставила этой эльфийской принцессе. Но мне был необходим Скартелли. Сильнейший маг, который пожертвовал своими силами, чтобы спасти Эмиральд. Жаль, что это был один и тот же мужчина. Я подняла глаза и посмотрела на Верлиана. Он был разъярён и взволнован. Черты красивого лица заострились, а пальцы с силой впились в подлокотники высокого кресла. Трусиха. Позор. Убей её, Анариэль. Насмешливые и злобные возгласы толпы становились всё громче. Верлиан отрицательно кивнул головой, словно отдавал молчаливый приказ не брать в руки меч. Я разозлилась. Так значит, у него всё же есть план, а слова Эльтазара — это их очередная издёвка? Урок для глупой Еджинии Девиль? Женская обида вспыхнула во мне с новой силой. «Обманщик и предатель!» Соблазнил меня и поспешил насладиться эльфийкой, уже отлично зная, что мы отсюда уберёмся. «Бери меч!» — снова закричала Анариэль, расхаживая возле костра. Я бросила на Верляна полный ненависти взгляд и двинулась к своему оружию. «Считает меня глупой?» «Что ж, я использую свою глупость во благо. Пора бы напомнить ему, что он тоже не подарок». Я преподам ему урок, сделаю то, что он не смог сделать за много лет, ведь нет сильнее оружия, чем собственные пороки и недостатки. У меня — глупость, у Анариэль — гордость, а у Верлиана — этот мужчина весь состоял из пороков и недостатков, и я заставлю его проявить ко мне уважение. Я протянула руку к мечу, но схватила его не за рукоять, а за лезвие, пыталась поднять с земли, но от тяжести оно резко скользнуло вниз. Ладонь пронзила острая боль. Я громко закричала и отпрыгнула в сторону. Взрыв эльфийского хохота последовал незамедлительно, так же, как поток ругательств и насмешек из-за моей неопытности. «За рукоять бери!» Она даже не знает, как держать меч. «Позор! Убей её, Анриэль!» Боковым зрением я видела, как Верлиан приподнялся из кресла, но почти сразу сел назад. «О, боги! Я ранена! Ранена!» Заверещала истерично, демонстрируя всем свою окровавленную рассечённую ладонь. Слёзы выступили на глаза, и я прислонилась к деревянной бочке, используя её как опору. Плакала и смотрела на эльфийку, лицо которое превратилось в каменную маску. «Наверное, придётся перенести бой», — схлиповала я, используя всё своё актёрское мастерство. Мне казалось, что даже на таком расстоянии я услышала, как заскрипели от злости зубы Анриэль, Вероятно, она думала о том, сколько еще ночей ей придется делить вирлиана со мной, если мы перенесем сражение. «Давай же, эльфийская идиотка, прояви свою гордыню!» — прошептала едва слышно. «Хранителя к ней!» — с ледяным презрением закричала Анриэль. «Пять минут, и мы продолжим». Она двинулась к Верлиану, а я перевела взгляд на хамунда уже спешившего ко мне. «Джина, боги, что ты творишь?» — возмутился он, закрывая своей ладонью мою рану. Ты должна принять поражение. Анриэль всё равно попытается тебя убить, но Верлиан не позволит. Стена, что находится за ним, — это портал, и он уже открыт. «Чёрта с два, я приму от неё поражение!» Прошипела негромко, ощущая, как тепло от магии обволакивает мою рану. «Верлиан действительно её муж по эльфийским законам?» «Да. Тогда мне нужна ваша помощь. Мне необходимо, чтобы вы переместили сюда один из нужных мне предметов». «Джина, не смей, не вздумай!» Если ты убьёшь принцессу, ты развяжешь войну». «Значит, она может меня убить, а я нет? Что за странные забавы?» Фыркнула недовольна. «Я не убью её, но и не собираюсь быть второй женой. И вам придётся принять моё решение, Хамонт, нравится оно вам или нет. Не переживайте, никто не узнает, что вы мне помогли». Морщинистая рука хранителя, закрывающая мою повреждённую ладонь, задрожала от волнения. «Ты знаешь нужное заклинание?» Я утвердительно кивнула и улыбнулась, нагнулась ближе к нему и тихо прошептала нужные слова на неизвестном мне языке, которые сами вылетали изо рта. Это было невероятно странным ощущением. В тот миг я казалась себе всесильной. «Как только доберусь в центр двора», — договорила тихо. «Хорошо?» Хаммонд склонил голову в молчалевом согласии и отошел от меня на несколько шагов. Я набрала побольше воздуха в легкие, поднялась на ноги и двинулась к мечу. «Дорогу мне перегородил недовольный рыжий кот». «Не смей!» — шикнул Альтазар и сверкнул своими огромными зелеными глазами. «Виллиан сказал, что если ты возьмешь в руки меч, он тебя накажет. Передай ему, что страшнее наказания, чем брак с ним, быть уже не может». Процедила сквозь зубы и из-под лобья взглянула на своего супруга и снова увидела, как Анариэль бегло коснулась его губ и, подхватив свой меч, двинулась в середину двора. Я подняла с земли свое оружие и крепко сжала рукоять. «Ох и глупая!» — простонал Эльтазар и, взмахнув своим пушистым хвостом, помчался назад. «Глупая потому, что сразу всего не поняла», — прошептала себе под нос. «Мне была приятна мысль, что я могу не зависеть от Верля всю жизнь, доберусь до Источника, получу такую же мощную магию, как была у него, и пусть катится к чертям. Каждый из нас будет жить своей жизнью». Мне будут не страшны промыслы тёмных, потому что я буду сильнее их, а он вернёт желанные силы. Жить с этим обманщиком под одной крышей, как муж и жена, я не собиралась. Я медленно двинулась в центр двора, не отводя взгляда, с Анна Риэль. Она приняла воинственную позу и начала кружиться своим оружием возле яркого костра, поджидая меня. От страха и от тяжести меча мои руки дрожали, и это не укрылось от толпы. Шутки сыпались одна за другой, как и пошлые реплики. «Спи, принцесса, тёмной ночью». Я начала тихо напевать любимую детскую песню. Старалась отвлечься от громкого шума и унять внутреннюю дрожь. Очень надеялась на то, что Хамонт не подведёт, и мой план удастся. Я понимала, что собираюсь поступить подло и нечестно. Блеф чистой воды. Но разве этот бой является честным? Это самое настоящее умышленное убийство, завуалированное под сражение. Биться на мечах с тем, кто ни разу в жизни не держал оружие, несправедливо. «Эльфийка не просто хотела моей смерти. Она хотела утвердить свой статус в глазах своего народа. И я предоставлю ей такой шанс». Мы с Анриэль ходили вокруг огромного костра и сквозь языки пламени буравили друг друга взглядами, полными ненависти. Я продолжала нашептывать слова песни, оттягивая время, чтобы позволить хранителю исполнить задуманное. «Знаешь, почему мы зажигаем костёр во время сражения?» — ухмыльнулась Эльфийка. «Так наши предки могут наблюдать за нашими победами». Я не стала говорить ей, что сегодня, к сожалению, её предки лишатся этого зрелища. Мне хотелось, чтобы она ощущала своё обманчивое превосходство. Уступала ей умышленно, чтобы не выдать себя. Боковым зрением я видела мощную фигуру Верлиана, кружившую неподалёку. Вероятно, предоставленный трон с картеля не устроил. Или всё-таки переживает, что его глупую фрейу убьют. Понимая, что первый в бой я не ринусь, рель помчалась в мою сторону с воинственным кличем — А я сделала то, что умела лучше всего. Бросилась бежать. Кружила вокруг костра, пока весь двор тонул в эльфийском хохоте. Трусиха! Позор! Сражайся! Она убегает! В этот момент мне было наплевать, что кричат вокруг. Я понимала, что не смогу отразить ни единого удара этой озлобленной эльфийки Ни единого, черт возьми! Стоит мне подпустить ее к себе ближе, и она проткнет меня мечом, как праздничного гуся. «Вот видишь, Верлян, какая между нами разница!» Закричала Анариэль и расхохоталась, остановившись. «И ты выбрала этот трусиху в жёны? Её?» Я остановилась напротив эльфийки, тяжело дыша, искоса взглянула на одну из деревянных бочек, стоящих у стены в десяти метрах от меня. Сердце моё забилось сильнее, когда я разглядела там нужную мне вещь. Значит, Хамунд не подвёл. «Прекратите это!» Жёсткий приказ Верляна прозвучал прямо за моей спиной. «Юджиния, ты не можешь сражаться!» «Сражаюсь, как умею», — парировала я. «Не устраивает? Просто закрой глаза и не смотри!» «Проклятая чертовка!» — прошепел он и обратился к Альфике. «Анериэль, бой окончен. Джина проиграла». «Разве я проиграла?» — заявила гордо, чем вызвала очередной взрыв хохота. «Моя голова ещё на плечах». Верлян громко выругался, не стесняясь в самых изысканных выражениях. «Ну уж нет, милый супруг» подхватила она Риэль и оскалилась. «Я всегда довожу дело до конца, и мне не нравится эта рыжая кудрявая прическа». Она наступала на меня, а я медленно пятилась назад, стараясь подобраться ближе к драгоценной бочке, возле которой меня ждал мой маленький секрет. Собравшись силами, я швырнула свой тяжёлый меч прямо у эльфийку и, развернувшись, побежала изо всех сил. Где-то на заднем фоне услышала испуганный вопль Верлиана, утонувший в овациях толпы, и ощутила, как что-то едва коснулось моего плеча. Уже находясь в метре от нужной мне бочки, я упала на колени и проскользила оставшееся расстояние по земле. Мне казалось, что моя нежная кожа стерлась до кости, но, превозмогая боль, я протянул руку и ухватилась за небольшую сумку из светло-коричневой кожи — походную сумку вертляна. Прижав ее к своей груди как самую большую ценность, я перекатилась по земле, ощутив, как острый меч разрезал — «Воздух над моей головой». Адреналин и страх придавали мне силы, заставляя двигаться так быстро и ловко, словно во мне сидели все демоны Эмеральда. Я вставала на ноги, бежала и снова падала на землю, чтобы избежать смертельного удара, двигалась обратно в сторону костра, копалась в сумке и мысленно молилась, чтобы мне не помешал Верлиан, который всё время находился рядом. «Ну, дрянь!» — орала Нориэль, предпринимая очередную попытку до меня добраться. Первый камень, запущенный из толпы, пролетел над моей головой. Вероятно, эльфы решили помочь своей принцессе одержать победу. И это они называют честным боем. Второй угодил в цель и сбил меня с ног. Я упала на землю, но быстро перевернулась на спину. Мы с Анариэль столкнулись взглядами. Её огромный меч замер в воздухе, прямо надо мной, а тёмно-фиолетовые глаза эльфийки устремились к направленному на неё револьверу, который я держала в руке. «Как думаешь, кто будет быстрее?» спросила сквозь рваное дыхание и улыбнулась вокруг наступила гробовая тишина казалось что двор опустел а толпа замерших от удивления эльфов это простая иллюзия ты нарушаешь правила на раскрасневшемся лице анариэль появилась злобная усмешка но в глазах промелькнул страх ты тоже играешь не по правилам мы квиты мы тяжело дышали и смотрели друг другу в глаза вели зрительную войну мертвую тишину двора нарушил заливистый хохот эльтазара Ему единственному было сейчас смешно. Его кошачий хохот набирал обороты с каждой секундой, и в конце концов я услышала его басистые «Ты мне проспорил ящик Эхинария, Верлиан». Вероятно, Пушистик решил раскрыть свои таланты окончательно поразить эльфов. Не делая резких движений, я принялась аккуратно отползать назад, держа Анариэль на прицеле. Она так и осталась стоять на месте с занесённым для удара мечом». Эльфийка не хотела умирать. Это отчётливо читалось в её потухшем и испуганном взгляде. Но и принять поражение перед своим народом не могла. Я покрепче обхватила сумку Верлиана свободной рукой и поднялась на ноги. Стоило мне двинуться к костру, как ноги Анриэль пришли в движение. «Стой на месте!» Процедила сквозь зубы, целясь ей в голову. эльфика восприняла мою угрозу и остановилась. «Еджиния!» — осторожно произнёс Верлиан, подбираясь ко мне сбоку. опусти оружие «Заткнись не мешай», — отрезала недовольно. Хохот Эльтазара опять разорвал эту гнетущую тишину, и я едва сдержала улыбку. Хоть кто-то сейчас был на моей стороне. «В этой сумке лежит динамит», — объявила во всеуслышание. «Много динамита. Он очень похож на свечу, и я бы хотела немного украсить этими свечами этот чудесный двор с такими доброжелательными зрителями. Это будет поистине красивое зрелище. Эльфийская деревня вмиг превратится в руины». Верлиан замолчал. Вероятно, он уже понял, что я просто блефую. Или же знал, что от того количества динамита, что лежит в сумке, не хватит, чтобы уничтожить селение эльфов. Да, я и сама, по правде говоря, не знала, сколько там чудо-свечей и на что они способны. Тогда и ты умрёшь. Губы Анриэль скривились в вроничной усмешке. А какая мне разница, от чего умирать? Твой меч или взрыв? Даже если я сейчас сбегу, ты не оставишь меня в покое. Итог ведь всё равно будет один и тот же. Тебе нужна моя смерть. Заключила я и, вопросительно изогнув бровь, добавила. «А вот ты готов пожертвовать своей жизнью и своим народом ради мужчины?» По толпе прошёлся взволнованный шёпот. Анриэль плотно сжала челюсти, и лицо её превратилось в холодную каменную маску. Я поставила её перед сложным выбором, и дело было даже не в Верлиане. Эльфийская принцесса должна была наступить на свою гордость и принять поражение, чтобы спасти свой народ. Либо, как правительница, она упадёт в глазах эльфов». Чем дольше Анриэль тянулась с ответом, тем с большим презрением смотрели на неё окружающие. Казалось, прошла вечность до того момента, как Эльфийка вонзила острие меча в землю и громко объявила. «Я принимаю своё поражение. Ты победила. Тогда ты должна прелюдно отказаться от Верляна Скартелли». Внутри меня всё кричало от радости и гордости, и я с трудом сохраняла безучастный вид. «У него будет только одна жена. Это я». Я искоса взглянула на Верлиана. Он улыбался и водил ладонью по лицу, зарывался пальцами в свою тёмную шевелюру и петлял взад-вперёд. Всем видом показывал, что всё происходящее не укладывается в его голове. «Я отказываюсь от Верлиана с картелей и выбираю жизнь своего народа!» — прокричала во всё горло Анариэль, стараясь, чтобы её услышали все. «Зови хранителя, пусть откроет нам портал!» Я решила добить Эльфику своими требованиями. Мне не хотелось подставлять Хамонда, ведь если мы сбежим через портал, который он уже открыл, Аннариэль может наказать его или уличить в заговоре. Хватило лёгкого кивка головы, и Хамонд поспешил к нам. Только когда он открыл портал, я опустила револьвер и отошла от костра. «Было приятно с тобой сражаться, Аннариэль». Я послала ей победную улыбку и двинулась к хранителю. «Ты действительно достойная правительница?» «Убирайтесь с моей земли!» — заявила она гордо и подняла повыше подбородок. — С удовольствием. Мы подошли к порталу, но я не смотрела на Верлиана. Злость за его обманы и предательства до сих пор бурлила внутри. — Где мы окажемся? — поинтересовался Верлиан. — Эль Хортланд, — прошептал хранитель. — Доберитесь до источника. — Спасибо вам, Хаммунд. Мне хотелось обнять старика на прощание, но я не могла, ведь в таком случае Анариэль поймёт, что мы знакомы. — И прошу, не убейте друг друга хмуро потребовал хранитель. «Не могу обещать», — заявил насмешливо Верлиана и, прихватив Альтазара, исчез в ярком магическом сиянии портала. Я мысленно пожелала себе огромного терпения и, обречённо вздохнув, последовала за ними.